«Снег и сова». Глава первая. «Почему вы не пришли ко мне? Почему я узнала о вашем присутствии в деревне таким образом?» Тонгаст звучал спокойно, но твердо. В сирене он напомнил строгого преподавателя, отчитывающего ученицу, к которой он, тем не менее, очень хорошо относится. Внешний вид командира изменился. Он набрал вес, избрел усы. Дочери тоже выглядели по-другому на семейной фотографии, стоящей на столе. Вместо двух маленьких девочек были изображены две девушки. А вот жена осталась прежней, разве что подстриглась. «Вы понимаете, что вас чуть не линчевали?» спросил командир, вырвав сирену из раздумий. «Само собой, все подумали, что вы хотите напасть на девочку». Вот уже двадцать минут сирена сидела в этом кабинете, не в силах привести в порядок хаос в голове. Все произошло слишком быстро». Когда Аврора закричала, она сразу подумала, что выбрала неправильный подход. Ее хватила безудержная радость от того, что она снова нашла дочь. И, возможно, она слишком поторопилась. Следовало учесть, что при виде ее девочка тоже испытает потрясение. Поэтому Сирена сразу же попыталась ее успокоить и дать понять, что все в порядке, все хорошо. Тогда ей в голову не пришло, насколько невероятно то, что ее дочь оказалась в Ионе после стольких лет. Вопреки убедительным доказательствам ее смерти, Сирена не задавалась вопросом, как малышке удалось выжить при пожаре в шале. И она даже не задумывалась, почему никто так долго не замечал, что это девочка — Аврора. Но теперь Гассер вернул ее к реальности. «Чаем вы только сегодня думали», — продолжал полицейский, обходя вокруг нее. еще в вашем положении», — добавил он, указывая на ее живот. Серена все это время, молчавшая, вытащила из рюкзака фотографию девочки в церкви «Черного камня», извлекла из памяти смартфона снимок «Аврора» в возрасте трех лет. Затем положила телефон и фотографию на стол, чтобы Гассер все увидел своими глазами. «Очень похоже», — согласился командир, не смущаясь и не придавая сходству слишком много значения. «Ну и что с того? Ясно же, что это две разные девочки». «Но девочка, которую я видела сегодня, не эта», — сказала Сирена, указывая на распечатанную фотографию. «Неужели вам мало того, что вы сегодня всех перепугали?» — возмущенно спросил полицейский. Затем сел за стол. «А теперь будьте любезны. Расскажите, как началось это ваше очередное сумасбродство». Гассер был суров. Он не щадил ее. Если учесть прошлые ошибки Сирены, у него были на то причины. Но на сей раз она чувствовала, что-то пошло иначе. «Эту фотографию мне прислал Адоня», — сказала она. Не знаю зачем. Но то, что он был дядей девочки, наводит на размышление, не так ли? Значит, по вашему, стерли все знал? Из каких же пор? Понятия не имею. Признала Сирена. Я знаю только, что Адони его племянница не были знакомы никогда не виделись. Аврору он тоже никогда не видел, потому что я никогда не показывала ему ее фотографии. Адони оставил мне три подсказки в старом сборнике сказок. С помощью первой подсказки я разыскала Берту, воспитательницу из пансиона. Что означают остальные две, я не знаю. И что это за подсказки? Спросил полицейский без особого энтузиазма. Найди первую сову, посмотри на снег вокруг огня. Процитировала она. Гастер слегка вздрогнул, и хотя поспешил скрыть удивление, а она все же не ускользнула. В чем дело? Эти фразы для вас что-то значат? Спросила она. «Нет, ничего», — заверил командир. «По-моему, это просто бред». У ночь пожара в шале пахло печеньем, уверенно сообщила сирена. Берта мне это подтвердила. «И что?» Аддони использовал в своих устройствах четыреххлористый углерод, который при горении имеет такой запах. Кто-то подражал его методу. «Тот, кто это сделал, знает зверя и умеет с ним сладить». «А кто был самым близким человеком для пиромана? спросила Сирена. «Значит, если я правильно понял, все указывает на сестру Адони». Гассер скрестил руки на столе. «Эта женщина проникла в пансион, чтобы похитить вашу дочь, и устроила пожар, чтобы замести следы и убедить всех, будто девочка погибла. Вы отдаете себе отчет, что, по большому счету, это та же самая сказка, которую вас заставили поверить шесть лет назад?» «То, что такую же историю выдумала группа мошенников, еще не означает, что это не похоже на правду», — возразила она. «Кто поручится, что на самом деле все произошло не так? Возможно, если бы не эта шейка и негодяев, вы бы сейчас ко мне прислушались». «И Бьянка Стерли устроила все это, чтобы оставить Аврору себе и вырастить ее как родную дочь?» «Я знаю, что это звучит безумно», — настаивала Сирена. «Но если бы я могла снова поговорить с этой девочкой...» «Эта девочка понятия не имеет, кто вы такая!» — перебил Гассер, раздраженно хлопнув руками по столу. «И все местные знают ее с самого ее рождения». «А кто ее отец?» — не сдавалась Сирена. «Почему бы вам не спросить его, помнит ли он, что у него есть дочь от Бьянки Стерли?» «Ее отец был хорошим человеком и моим другом. Его не стало давным-давно, еще когда девочка была маленькой». Раздраженно отозвался командир. Но Сирена не желала слышать отговорок. «Вы знали Аврору в лицо?» — обвинила она полицейского. «Как вы могли не замечать сходство, встречая эту девочку каждую субботу в церкви?» «Я уже не принадлежу к общине», — признался Гассер. «Уже нет», — повторил он почти со стыдом. «Да будет вам известно, что кризис веры у меня начался именно после пожара, в пансионе». Сирена поразила его откровение. После смерти вашей дочери я стал думать о своих девочках и о том, что не может быть Бога, который допускает такое. Это противоречие было хорошо знакомо. Если Господь всемогущ и позволяет детям умирать, возможно, он не так добр, как говорят. Командир кивнул. Забудьте эту историю, посоветовал он. Было видно, что он искренне беспокоится за сирену. Но она не могла забыть. Я потребую, чтобы судья назначил генетическую экспертизу для этой девочки. На основании какого преступления? Вы не можете доказать, что произошло похищение? Суд ответит вам, что не может назначить генетический тест без состава преступления. Сирена была обескуражена. Руки у нее связаны, никто, казалось, не верил ей и не хотел помочь. Более того, единственный, кто, возможно, мог оказать ей поддержку, почел за лучшее не увязываться. А что-то знал. Повторила она. «А до не преследовали призраки», — парировал Гассер. «Шесть лет назад вы рисковали жизнью, но на сей раз вы в ответе не только за себя», — заявил он и опять глянул на ее живот. Сирена примолкла. У нее не осталось сил спорить. На ум пришел единственный вопрос, который она еще не задала. «Как ее зовут?» Командир догадался, что она имеет в виду дочь Бьянки Стерли. «Ее зовут Леа».